Глава вторая. То, что Пушкин предстал миру сразу как Пушкин, с одной стороны свидетельствует о его цельности как художника, связывает начало с концом, делая конец похожим на начало, начало же, в свою очередь, на конец, но с другой стороны. Утверждает нас, казалось бы, в противоположной мысли, именно в том, что как цельному художнику Пушкину приходилось с особенной настойчивостью добиваться всякий раз несходства с самим собою, ибо только таким образом утверждал он верность самому себе, совершая новые и новые художественные открытия. Цельность художника в соединении вечного постоянства со столь же вечной изменчивостью. Недаром ведь было написано о Пушкине, что если кто случайно не знает о принадлежности ему и пророка, и подъезжая под эжоры, то не без основания может подумать, что названные стихотворения принадлежат двум различным авторам. Одно из отличий цельного художника, видимо, в том, что его творения в каждом отдельном случае возникают как бы без предварительных условий, не вытекая из прежде написанного. Я думаю, Пушкин представляет собою в известном смысле самого беспредпосылочного гения во всемирной литературе. Он творил исключительно из потребностей самого творчества, не навязывая ему никаких иных целей, помимо самого творчества. С необыкновенной пристальностью, всматриваясь в себя, как в творца, он с тем большей настойчивостью, углублялся в предмет своего творчества, то есть в реальный мир. Но раз он только творил, то как же был бесконечен в своем творчестве? Как бесконечен человек в своей жизни пока живет? Выявляя себя лишь в творчестве, поэт не может не оставаться вечно сомневающимся в том, вкладывает ли он в него весь свой дар. Неудивительно, что в стихах Пушкина уже лицейского периода сказывается тяготение к противоположным крайностям. Это так понятно. Чем более человек жаждет чего-либо, тем с большей взыскательностью относится к тому, чего достигает. В самом деле, в духовном смысле жаждет бесконечно тот, кто утолением жажды лишь возбуждает новую жажду. При таком отношении к миру буквально все в нем видится как бы в двойном свете. И это начинается у Пушкина с восприятия самого лицея. Теперь иногда пишут, что в действительности лицей был совсем не таким, каким вошел он в наше сознание. Мы будто задним числом создали легенду о нем. Надо же так. Если он и стал легендой, то благодаря Пушкину, а не пушкинистам, Это Пушкину нужна была легенда о лицее, как об источнике своего легендарного творчества. Он явно двоится в глазах Пушкина. Давая картину лицея, еще находясь в нем, Пушкин сгущает краски то в одном, то совершенно в другом, прямо противоположном направлении. Все тихо в мрачной келье, защелка на дверях, молчание, враг, веселье и скука на часах. «К сестре» 1815. Одновременно с посланием к сестре, то есть в 1815 году, пишет он послание к Галичу, в котором вопрошает последнего. «Где ты, ленивец мой, любовник наслаждения, ужель уединение не мил тебе покой? Уже ли мне с тобой лишь помощью бумаги минуты провождать и больше не видать, Варнастского бродяги И далее, уже о себе, как о человеке, прекрасно проводящем время в лицее. Один в коморке тесной, вечерней тишиной, хочу, мудрец любезный, беседовать с тобой. И опять призыв к Галичу. Оставь же город скучный, с друзьями съединись, и с ними неразлучно в пустыне уже вис. Беги, беги, столицы, О, Галич мой, сюда! А вот это из послания моему Аристарху, также 1815 год. Сижу ли с добрыми друзьями, лежу ли в постели пуховой, брожу ли над тихими водами в дубраве темной и глухой, задумаюсь, взмахну руками, на рифмах вдруг заговорю и никого уж не морю. Моими резвыми стихами. Разве это не самая откровенная поэтизация лицея Пушкиным еще лицеистом? Какие тут могут быть сомнения? Но вместе и отношение к пребыванию в нем как к затворничеству? Мы убедимся в этом, приведя письмо Пушкина к Вяземскому, датированное 1816 годом Что сказать вам о нашем уединении? Никогда лицей или ликей, только ради бога не лицей я, не казался мне таким несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение — в самом деле вещь очень глупая. на зло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали, в деревнях влюблены в безмолвие и тишину. Правда, время нашего выпуска приближается, остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного, целый год еще дремать перед кафедрой — это ужасно. Право с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все двенадцать песен пресловутой «Рассиады», даже с присовокуплением к тому премудрой критике Мерзлякова с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать в заперти и не позволять ему участвовать даже в невинном удовольствии погребать беседу губителей, то есть любителей российского слова. Так писал Пушкин в 17 лет, и не стихами, а прозой, причем наставляя Вяземского, уже зрелого человека и известного литератора, каковым должно быть начертание нового для русского языка слова «лицей». Так стал бы чувствовал он себя уже хозяином в этом языке? Между тем, у нас почему-то принято называть Вяземского одним из университетов Пушкина. Уже в самом начале их знакомства, перешедшего вскоре в прочную дружбу, переписывались они как равные и скорее с перевесом в пользу Пушкина. С годами этот перевес все более возрастал. Подобно своему сказочному герою, Пушкин буквально рос не по дням, а по часам и без всяких крутых поворотов. Им руководила натура его, а натура, в принципе, не меняется. Поэтому у Пушкина не было страха показаться не таким, каков он есть, он вечно нов и вечно тот же. Отдаваясь каждому мгновению, лишь заново обнаруживает себя самого. В каждом мгновении такова причина его неуемности, тем самым и загадочности, отсюда и вспыльчивость. Все это совсем не такие легкие человеческие качества. За вспыльчивостью, неуживчивость, значит и чувство одиночества. Другим, даже ближайшим друзьям юного Пушкина, казалось, что ему недостает чувства такта умение держать себя в кругу своих однокашников. Великолепны воспоминания Пущина о Пушкине, тем не менее они однобоки. Пущин сам сознается, что не в состоянии объяснить странного и подозрительного отношения Пушкина к директору лицея Энгельгарту. Для меня оставалось неразрешенную загадку, почему все внимание директора и жены его отвергалось Пушкиным. Он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Ангельгарту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать. Между тем из самих же воспоминаний Пушкина о Пушкине совершенно очевидна причина неприязни Пушкина к Ангельгарту. Пущин только не сумел свои разносторонние наблюдения свести к одному знаменателю, то есть к характеру Пушкина. А Пушкин не был таким простачком, чтобы даже своих ближайших друзей посвящать в тайну своего характера. Он ведь и сам полностью не знал этой тайны, ибо не имел особенной склонности ковыряться в ней. Тут весь секрет в чрезвычайном доверии к натуре своей. Веления натуры преобладали в Пушкине Над всеми другими качествами. Он человек отважного поступка и мгновенного решения, отсюда и полнота ощущения каждого мгновения, необычайно острая реакция на все радости и горести жизни. Он был наделен даром мгновенного постижения всего предстоящего его взору. Гений, как писал он 26 января 1837 года то есть за день до дуэли с Дантесом, с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное Писание. Неудивительно, что Пушкин узнавал цену людям при первом же знакомстве с ними, потому в своих отношениях с людьми равно и снисходителен, и строг, вплоть до чрезмерности в обоих отношениях. Если человек отдает людям меньше, чем может, то как мириться с его неразумной экономией себя? Разбирая характер Пушкина еще юноши, скорее, так сказать, подростка, Пущин всячески выставляет свою роль в воспитании своего гениального друга. Пушкин действительно очень любил Пущина. Чего стоит одно его послание к нему «Мой первый друг, мой друг бесценный». Но можно с полным основанием утверждать, что никакого влияния со стороны Пущина не испытал. Вообще он не поддавался влияниям. Неоднократно высказывался в том духе, что истинными воспитателями человека являются он сам и окружающие его обстоятельства. Тем не менее, сама преданность Пущина Пушкину была необходима для Пушкина. Как раз Пушкин более кого другого нуждался в преданных друзьях, которые чувствовали бы себя на равной ноге с ним. Даже любил, чтобы друзья покровительствовали ему и опекали его. Но ни в одном покровительстве дело. Ведь в глубине души своей он чувствовал себя таким одиноким, Выслушивая даже наставления со стороны друзей, он как бы разламывал рамки своего одиночества, но, главное, опровергая их, еще более утверждался в самом себе, выявлял свою сущность. Он тем острее осознавал неприступность своей личности, чем отчетливее испытывал покушение хотя бы дружеского порядка на ее самостоятельность, может быть, именно дружеского порядка потому как дружба намного и претендует, а при этом делал вид, что нуждается в поучениях. Впрочем, он и действительно нуждался в них. Известен такой эпизод. Это было вскоре после окончания лицея. Он явился к Катенину и сказал, «Я пришел к вам, как диоген, к антисфену, побей, но научи». Катенин ответил, «Ученого учить, портить». Сталкиваясь с другими, Пушкин более и учился у себя же самого. От того так нуждался в такого рода столкновениях. Другие же воображали, сталкиваясь в такой форме с Пушкиным, что они действительно учат его. Это относится и к Пущину. Как-то получается так, что чем больше придает он значение общению Пушкина с ним, тем отчетливее обнаруживает, что Пушкин оставался сам по себе.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 что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется тактом. Это капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении уберечься от некоторых неприятных столкновений в повседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще ни вдруг отзывались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственную ей иногда пошлостью. Видите, как получается? Пущин даже и как бы несколько удивлен, что хотя Пушкин и не владел тактом, все же этот недостаток его не выглядел отталкивающим. И далее... Дескать, все-таки при всех своих недостатках Пушкин имел и немалые достоинства, поэтому с ним вполне можно ужиться, даже и полюбить его можно. Но вот беда, уж очень у него неподходящий, какой-то сумбурный характер. Все поступают как должно, а он ведет себя странно, вызывая недоумение у всех. И тут опять на Энгельгарта наталкиваешься. Такой благородный и доброжелательный человек. Такую заботу проявляет, как директор лицея о своих питомцах, и они так благодарны ему, но за исключением одного Пушкина. Энгельгард ввел лицеистов в дом свой. И в этом доме, продолжает Пущин, мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога лицея, находили приятное женское общество. Летом, в вакантный месяц, Директор делил с нами дальние иногда двухдневные прогулки по окрестностям, зимой для развлечения, ездили на нескольких тройках за город или пить чай в праздничные дни, в саду, катались с горы на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство, и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество. Всему этому придавала особенную прелесть и приучала нас к приличию в обращении. Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод – опасная приманка, и что свобода, руководимая опытной дружбой, останавливает юношу от многих ошибок. От сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах. Этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыханий. Пушкин решительно уклонялся от участия во всех затеях Энгельгарта. А Пушкин озадачен таким поведением своего друга. Все его усилия разгадать, в чем тут дело, ни к чему не приводят. Кроме того, что, по его мнению, Пушкин. Несправедлив к Ангельгарту, так и не смог ничего сказать. А Ларчик, мне думается, открывается довольно просто. Пушкину не нравилось, когда ему навязывали что-либо, а Энгельгард навязывал своим питомцам определенный способ обращения в свете, в чем нет никакого сомнения. Надо полагать, у Энгельгарта немало было подходящих данных для того, чтобы хорошо исполнять обязанности директора лицея. Но Пушкину-то все это было ни к чему. Пушкин уже в 15 лет знал, чего ему надо избегать. Энгельгарту, между тем, не хватило хотя бы только административного опыта, чтобы заметить в Пушкине его необычайность. Ведь она бросалась в глаза, когда он был еще ребенком. В результате дал убийственный отзыв о Пушкине-лицеисте. Оправданием Энгельгарту может служить разве только то, что 15-16-летний Пушкин слишком подавлял его своим грандиозным характером. В дальнейшем, когда в 1820 году Пушкина отправляли в ссылку, Энгельгард вступился за него рядом с Карамзиным, Жуковским, Александром Ивановичем Тургеневым, Но тут я не вижу никакой особенной заслуги Энгельгарта. Он действовал заодно с известнейшими и авторитетнейшими перед царем лицами, значит, и ничем не рисковал. Пушкин, разумеется, прекрасно отдавал себе отчет в этом, почему и не принял во внимание поступка Энгельгарта. Да это и не был поступок. Сам же Энгельгард, видимо, иначе оценивал свое заступничество за Пушкина перед царем, В более поздние годы делал попытки установить отношения с Пушкиным, хотя бы на уровне добрых и старинных знакомых, Пушкин и в этом отказал своему бывшему директору. Да чего же упрям был Александр Сергеевич? Это, по его словам, в моей родословной родовая черта рода Пушкиных. У самого же Пушкина упрямство приобретает характер постоянства в лучшем своем качестве. Если он на чем решительно настаивает, так это диктуется ему необходимостью неизменно оставаться самим собою. Ах, как трудно и сладостно было Пушкину всегда быть Пушкиным! Но для этого какая гибкость требовалась от него! Однако он избегал знакомств, которые бы как-то травмировали его. Этим, конечно, и объясняется отстранение Пушкина от Энгельгарта в последующее время. С Энгельгартом связано было у него неприятное воспоминание о покушении на его независимость. У меня, разумеется, нет никакого намерения как-то развенчать воспоминания Пущина о Пушкине, но все-таки им надо знать цену, Они по преимуществу бытописание. Пущен дал односторонние зарисовки своего друга уже в пору его известности, поверхностно истолковав его поведение в большом свете, о чем у нас уже была речь. Я говорю здесь, однако, не только о самих по себе просчетах Пущина и Энгельгарта, столь различных между собой в их отношении к Пушкину. Для меня важно то, что они смотрели на Пушкина, в человеческом смысле схожими глазами, то есть мерили его меркой пригодной для всех. Уникален вообще всякий художественный гений, как человек, а не только как художник. Ибо гениальному художнику и в образе жизни своей суждено отклоняться от тех норм, в которые укладываются обыкновенные люди. Если брать даже и великого ученого, то, как человек, он отличается от других людей лишь масштабом своей личности. Художник же идет к своим открытиям только через свою душу, подвергая ее бесконечным испытаниям. А это означает, что ему приходится двигаться по пути проникновения в человеческую природу, начиная со своей собственной, вместе с этим и в бытие. Творить можно в смысле художественного творчества, лишь творя себя. Но бытие, как творчество, я бы сказал, сохраняет и все его черновики. С этой точки зрения художник воспринимает всякого человека, а в первую очередь самого себя. Здесь причина его вечного недовольства собой. Отличие Пушкина от других гениальных художников слова в сведении своей жизни к творчеству. Такая же установка Творца обязывает и в повседневной жизни вести себя исключительно по закону самосозидающей личности, где всякая заданность отступает перед импровизацией. Потому в личность Пушкина возможно проникнуть, лишь выявляя ее исключительность, он и сам поступал так. Он не искал смысла жизни вообще, как потом будут делать Достоевский и Толстой, а видел его в осуществлении собственного призвания. Надобности в самопостижении у него было не меньше, чем у какого-либо другого гениального художника, однако он был занят только тем, чтобы оставаться бескомпромиссно самим собою. С предельной четкостью эта установка Пушкина выражена в стихотворении поэт. Здесь проведена Решительная граница между поэтом и человеком в поэте. Провозглашена полная независимость одного от другого. И тем неотвратимее доказана полная слиянность их. Как это само собой разумеется, законы творчества и по своей видимости, и по своему существу, ничего общего не имеют с законами повседневного бытия. Провозглашая это... Пушкин провозглашал то, что он решительно свободен как в том, так и в другом отношении, а раз так, он в обеих сферах равен самому себе. Значит, как человек, он неотделим от себя, как творца. Личный опыт для Пушкина все, но поскольку в него включается и сфера собственного творчества, У него была неизбывная потребность в аналитическом отношении к личному опыту, не побоюсь сказать, в особенности к творчеству, потому как творчество есть для него высшая форма самоосуществления. Поэзия тем самым и суд над поэзией, как и над всем тем, что служит предметом поэзии. Вернее, не суд, но отчет обо всех превратностях жизни человеческой.